Глава четвертая Что происходит? Я недоуменно смотрела на мою сестру, которая тоже недоуменно смотрела на меня. Милая, ты не отвечала на письма. вестники тоже молчала. Не появлялась на приемах, когда твой муж являлся, не стесняясь, какой-то рыжей. От тебя ни единой весточки за все это время. Она всплеснула руками, прижав их к груди. «Ты понимаешь, что мама сходит с ума?» «Ты не могла просто приехать?» «Я приезжала». Сестренка села рядом со мной, взяв мои руки в свои. Меня не пустили даже за ворота. Я простояла почти час, безуспешно пытаясь с тобой связаться, пока не явился Джейден и не отправил меня домой. Сказал, что ты плохо себя чувствуешь, и выпроводил меня. Представляешь? Я отстраненно слушала ее, соображая, что же делать дальше. Ведь это мой шанс. Исчезнуть, спрятаться, испариться, чтобы меня больше никто не нашел. Уехать как можно дальше, где устроиться куда-нибудь. Да хоть подавальщицы, лишь бы не рядом с ним. Катарина. Что случилось? Лили? я не могу, ты же знаешь. Он с тебя еще и клятву взял. Она взорвалась, будто хлопушка. Так как он мог? Помоги мне! Прошептала тихо, но сестренка меня услышала. Макс сказал, что можно заглушить полностью твой запах и метку, но придется на регулярной основе петелье. «Если ты согласна, то мы подготовим все в течение получаса». «Я готова», — твердо сказала я, поднимаясь с кровати. «Только мне нужно переодеться и какие-то вещи с собой. Это возможно?» Я старалась держать себя в руках, но голос предательски дрожал. Что скрывать? Я ужасно боялась, что он меня найдет и вернет обратно. Только в этот раз я не отделаюсь просто розгами и обычной программой. Я все тебе тебя соберу. Лили подошла и крепко меня обняла. Тебе нужно искупаться и переодеться. Ступай в ванну. Я кивнула и направилась в ванну, где быстро сделала все водные процедуры, не заморачиваясь на уход. Масла и крема. В момент, когда я вставала на ноги, будучи полностью обнаженной, В ванную зашла сестра и ахнула, выронив на пол все, что держала в руках. — Что он с тобой сделал? — прошептала сестра, подходя ко мне и легко касаясь моей спины. — Наверное, вид был потрясающий, раз у Лили такая реакция. Это уже не важно, — проговорила я, закутываясь в полотенце, И поворачиваясь на нее, теперь мне нужно уйти. И быстро, пока меня не поймали. Лилия пристально посмотрела мне в глаза, а потом резко развернулась и стуча каблуками вышла прочь, оставив меня наедине с собой. Глаза предательски защипала, но я быстро смахнула непрошенные слезы и взяла себя в руки. Сейчас не время. Сейчас важно уйти как можно дальше. В спальне меня уже ждали Лили и Макс, муж моей сестры. Я внезапно вспомнила, что это именно он нёс меня сюда на руках. «Макс, спасибо!» Я чуть склонила голову перед ним. «Я тебе очень благодарна!» «Ерунда! Мы семья Рина. Помни об этом!» Я еще раз оглянула обоих и снова чуть не расплакалась. Моей сестре повезло. Она такая же истинная, как и я, но Макс любит ее до безумия. Таких трепетных и нежных отношений я никогда не видела. Они даже на публике не стесняются показывать свою любовь. Признаться, я завидовала сестре, но по-доброму. Не она виновата? что в моей жизни все пошло наперекосяк. «Какой план?» – спросила я, взяв себя в руки. «Я дам тебе зелье и амулет», – проговорил Макс, протягивая мне мешочек. «Амулет заглушит твою метку, а зелье скроют запах. Пить нужно раз в два дня, а амулет не снимать даже в ванной». Он кивнул на мешочек. «Здесь на полгода. Плюс деньги и немного золота. Я договорился с одним проверенным человеком. Он отвезет тебя в Кронбард. Это деревушка рядом с Академией для магически одаренных. Там повышенный магический фон. Тебя будет сложнее найти. Я молча кивала, впитывая информацию, не упуская ни единого момента. Мне было важно, чтобы все сложилось. Раз появилась такая возможность, я не собиралась медлить и терять драгоценное время. Когда я могу уехать? Прямо сейчас. Только нам необходимо обменяться клятвами, чтобы никто не мог выдать твое местоположение. — Да, хорошо, — согласилась я. Когда все формальности были соблюдены, и наше запястье окутала серебряная дымка впитываясь в кожу и говоря о том, что клятва принята. Пора было прощаться. Первая не выдержала сестра. Она подбежала и крепко меня обняла, шепча на ухо слова любви и поддержки. Она рыдала и за меня, и за себя, за что я была ей искренне благодарна. Напоследок меня обнял Макс и повел на улицу, где с рук на руки передал мужчине. Сокор, все как договаривались. Сокор оказался мужчиной средних лет, в старой и практичной одежде с задвинутой шляпой на лицо. Он не сказал ни слова, пока я садилась в карету, а потом просто натянул поводья и мы двинулись в дорогу.